Второе. Алена Халимовна Бондарчук, 62 года. Олексичи Хайницкого района Гомельской области. Догнали меня на своем огороде, а приехали они мои дорогенькие часов в одиннадцать. У меня было дитя маленькое, хлопчик был, но оно себе спит, а девочка старшенькая присматривала его. Я хотела малого грудью покормить, потом схватила дитя... И побежала. Иду, а тут соседка моя со своим свекром едет и кричит мне Алена, Алена. А уже немцы идут, машины гудят. Начали люди бежать. И я вижу, вижу, в конце села загорелась хата. Я побежала туда, и свекор мой за мной. А дети мои старшие дома были. Иду я, а машинка такая серенькая идет, и в ней два немца в черных шапках сидят. Около дуба они повернули, въехали в деревню, остановились и побежали. Потом, вижу я, на кого-то они винтовки понаставляли. Так я и закричала, «Стась! Убивают!» Вопрос. А деревню они окружили? Мамка моя, я ничего не видела. Видела только тех двух. Видела я только, как они винтовки понаставляли. А мои детки маленькие все ко мне? Людские дети, — говорили люди, — позаснули, а мои ко мне. У меня хлопчик был один полгода, а другой года три, и еще соседский один. И я с ними ползу, а потом как оглянусь, да к немцы идут за мной. Винтовки понаставляли, идут, идут. Хотелось мне в коноплю доползти, а пули свистят сюда-туда, сюда-туда. Хлопчик мой старший упал и кричит, «Ах, мамо, мамо, вон у вас кровь!» И я уже вижу, что я лежу в песке, и во рту у меня песку много, а потом вижу, что хлопчика ранили, и шапочка с него слетел. И вижу и я, что он розовенький был, а уже его губочки желтые-желтые, и говорить не может. А младший, как я с ним упала, так услышала, как в грудках его захрипело. Прохрипело, и все. Уже и нема его. На эти пули все свистят, меня ранили, когда я ползла, так неизвестно, которая пуля. Сроду я такого не видала, как они шусь-шусь сюда-туда, кругом меня. А откуда они, я не вижу, потому что я ползла. А как голову подниму, так вижу, что те двое идут за мной и все стреляют. А дальше уже все. И я не поднялась, и хлопчики мои покончались. Подошел он ко мне, взял меня за руку выше локтя, голова моя приподнялась, ляп об землю, и кровь из меня течет. Они зеркнули на меня и ушли. Приподнялась я только чтоб хлопчика моего через борзду поцеловать, а я уже не в силах. И вот вижу я все это, все равно как сегодня, хоть сколько времени уже прошло, как он лежит, и шапочка его свалилась. Слышу я, что хата горит, трещит огонь. Все село уже горело. Потом слышу, соседка маме моей кричит, бабо, они вон туда побежали. И моя мама ко мне прибежала. Бежит уже она и голосит, а я уже сознание никакого больше не знал. Потом мать моя и сестры мои говорили, как я его через борозду поцеловать хотела, но никак не могу, не поднялась. Только помню, как меня везли на вазу по бороздам, как меня трясло. А они еще говорят, что я сама на воз залезла, потому что они забирали меня, мои братья и мать, и детей моих подобрали. Тут еще одна женщина говорит, что как везли меня с детками, да вон как кровь текла. А баба одна говорила, что как убивали, так моя девочка старшая, очень просилась. А не убивайте, не убивайте меня у меня ж батьки нет. Она была с тридцатого года, двенадцать годков, а было у меня тогда детей четверо, а свекр был пятый, моего хозяина, батька, а я уже шестая. Детей всех поубивали, а свекра и меня ранили. Они меня за малым богом не убили. Я это не знаю, как я не захлебнулась. Духу уже у меня не было. Так страшно было, так страшно. Особенно, как близко, а он еще подошел да за руку взял меня. Не знаю, за какую руку, может, за эту, потому что я вот так с хлопчиком ползла. Тогда ж все люди боялись. Как немцы в село, так люди все из села. А у меня, мои дорогенькие, Только череп пробили. Одна рана, и теперь еще не заживает. Тогда целый год кости выходили. Братья мои сделали мне хатку, а потом, как мужик с фронта пришел, так еще больше построек добавил. И уже я вам, мои дорогенькие, ничего вам больше не могу рассказать. Я неграмотная, а после того, как в меня стреляли, я уже и все растерял. Это только что у меня хозяин хороший. Так я так уже. После войны у меня еще трое деток. Разошлись дети по свету, а мы с дедом живем. Дед мой уехал сегодня, дома нема. Вопрос. А сколько людей убили в ваших Алексичах? Я вам, мамка моя, не могу рассказать. Люди рассказывают, что будто то душ семьсот.